Глава 1. Инициация. Витя, ты как себя чувствуешь? Вообще-то плохо. Настолько плохо, что живот сдавило спазмом, а к горлу подкатился жнотворный ком. Директор гимназии Андрей Иванович понял всё правильно и перевернул парня, лежавшего на кушетке набок. Вовремя, что тут ещё сказать, потому что Виктор тут же исторгнул из собственного желудка. Рвоту ударило тугой струёй в подставленное ведро. Фельдшер Ирина Капитоновна уже успела поднатореть в подобных вещах, а потому проделала всё настолько ловко, что ни на директора, ни на неё саму не попало ни капли. Чёрт, как же стыдно-то. Хорошо хоть никто этого не видит, а то позора не оберёшься. Мучить его начало ещё с утра. Подумал, что может съел чего не то, а потому никому говорить не стал. Пока шёл в гимназию, вроде расходился, и самочувствие улучшилось. Поэтому окончательно уверился в том, что это вовсе не началось, а самое обычное недомогание. Но на первом же уроке его вновь начало мучить. С одной стороны, вроде как обращаться к учителю неудобно, но с другой, тут дело такое, что не до шуток. Поэтому поднял руку и сообщил о своём состоянии, после чего был отправлен к директору, причём в сопровождении двух одноклассников, как будто он и сам дорогу не найдёт. Впрочем, кандидата на инициацию оставлять в одиночестве не рекомендовалось. Мало ли что может случиться. Директор в свою очередь отпустил сопровождающих и достав из сейфа свой саквояж, проводил Виктора в медпункт, где, собственно, всегда и проводили инициацию под присмотром Фельсера. Потом извлек артефакт, эту какую коробку с проводами и электродами в виде приспичек, прикрепил их к запястьям Нестерова и очнулся Виктор только что, и его сразу вырвало. Ну ты как, Витя? Вновь поинтересовался Андрей Иванович. Нормально, утираясь чистым вафельным полотенцем, переданным Ириной Капитоновной, ответил парень. Сколько пальцев? поинтересовался директор, выставив перед собой руку. Два. Кто я и как меня зовут? Вы директор гимназии Шанин Андрей Иванович. Хорошо, можешь сесть, разрешил он, внимательно наблюдая за своим подопечным. Виктор медленно поднялся, опасаясь нового приступа головной боли и тошноты. Однако ничего подобного не произошло. Чувствовал он себя хорошо, если не сказать великолепно. Да вообще, ощущение такое, что он сейчас горы свернёт. Фельдшер убедилась, что с учеником всё в порядке, и вышла в туалетную комнату, унося с собой грязное ведро. А то по-разному случается. Бывает инициация проходит куда болезни ней. И ведь нельзя использовать аптечку. потому что в этом случае можно сорвать инициацию и получить на выходе пустыша. Не сказать, что бесполезный член общества, но всё же он не идёт ни в какое сравнение с инициированным. Ну вот и всё. Поздравляю тебя, Витя, произнёс директор. Получилось? С плохо скрываемым беспокойством поинтересовался Нестеров. Всё хорошо. Могло быть, конечно, и лучше, но и твой результат вполне достойный. А как можно увидеть свою суть? Явно расстроившись, поинтересовался парень. Вообще-то они все это неоднократно проходили на уроках, посвященных теме о сути человека и его взаимосвязях с эфиром, которые как раз и вел Андрей Иванович. Вот только Виктор растерялся, и из его головы все вылетело, словно и не сдавал он зачетов по этому предмету. Но Шанин прекрасно понимал, в каком состоянии сейчас находится ученик, а потому и не подумал сердиться. Всё очень просто, Витя. Помнишь таблицу, которую мы используем как наглядное пособие на моих уроках? Да? Вот её и попробуй представить. Не получается, попытавшись и не преуспев, смущённо проязнёс паренёк. Ничего страшного, ты просто не сильно захотел. Ответы в конце учебника по математике когда-нибудь подсматривал? Нет, и не подумал сознаваться он. Хорошо. Но вот представь себе, что задачка никак не складывается, А тебе ее непременно нужно решить, но ведь если знаешь ответ, то сделать это уже легче. Еще бы, да он сто раз так делал, или даже больше. Только все одно ни в чем не сознается. Ищите дурака, хотя советом все же воспользуется. Как там представить себе, как заглядываешь в ответы? Ух ты! Ступень ноль, возрождение ноль, опыт ноль из двух тысяч, свободный опыт ноль. Избыточный опыт ноль, очки надбавок пять, сила один двадцать три, ловкость один двадцать четыре, выносливость один двадцать пять, интеллект один один, харизма один девятнадцать, умения тридцать три. Судя по твоему ажарашан на радостном увиду, ты наконец узрел свою суть, улыбнувшись произнес директор. Ага, подтвердил парень и тут же поинтересовался. А как посмотреть умения? Просто представь, что разворачиваешь лист бумаги. Попробовал и тут же перед мысленным взором развернулась такая простеня, очень похожая на то, как расписывал на доске учитель, но в то же время чуть отличается. Но это ничего. Андрей Иванович говорил, что эфир к каждому подходит индивидуально. Умения, гражданские, рабочие специальности. Водитель, тысяча из двух тысяч. Кулинария 1000 из 2000, лингвистика 150 из 2000, механик 1000 из 2000, маляр 235 из 2000, портной 150 из 2000, столяр 500 из 2000, скорняк 600 из 2000, слесарь 300 из 2000, тракторист 1000 из 2000, токарь 300 из 2000. электрик 300 из 2000 охотничья кинолог 1000 из 2000 ловчий 415 из 2000 рыбалов 1000 из 2000 следопыт 545 из 2000 спортивные велосипедист 1000 из 2000 гимнаст 300 из 2000 легкоатлет 500 из 2000 лыжник тысяча из двух тысяч футболист двести 200 из двух тысяч хозяйственные животноводство семьсот пятьдесят из двух тысяч земледелие тысяча из двух тысяч птицеводство восемьсот двадцать из двух тысяч военные стрелковое оружие винтовка тысяча из двух тысяч пистолет сто пятьдесят из двух тысяч ружье тысяча из двух тысяч холодное оружие, длинные клинки, тысяча из двух тысяч, короткие клинки, тысяча из двух тысяч, метание клинков, тысяча из двух тысяч, прощая, тысяча из двух тысяч, рукопашный бой, кулачный бой, тысяча из двух тысяч, военная специальность, кавалерист, тысяча из двух тысяч. Увидел? Да. С учётом по максимальным показателем возможным при инициации, у вас в хозяйстве имеется трактор и автомобиль. Да, у нас хутор Зажиточный. Есть хабаров и дао 26, 100 гектаров пашни. Оно и видно. А ещё ты получается заядлый охотник. Ещё в 14 батя купил мне мелкан. В сезон хожу с ним на охоту, и на патроны заработать получается и в дом копейку принашиваю. Десяток 4 собольков взял и трёх волков. Волков из Мелкана, селен. Так я их в голову бил, чтобы под ранками не ушли. Хм, кавалерист, длинные клинки. Отец из казаков будет, из Данских их. Тут не захотел в станице селиться, учил воинской науки по малости. Ну не так чтобы и по малости, хорошо он тебя учил, на совесть. Коль скоро такие показатели. Он верховая езда даже не в спортивных или профессиональных умениях, а в воинских специальностях. Прошу прощения, Андрей Иванович, я как только узнал, тут же поспешил сюда, поздоровался вошедший в медпункт тучный мужчина. Ирина Капитоновна, приметив вышедшую из туалетной комнаты фельдшера, обозначил поклон он. Арсений Валентинович, ответила она. Виктор невольно улыбнулся, постаравшись, чтобы это осталось незамеченным. Тучин Арсений Валентинович и Тучина Ирина Капитоновна супружеская пара, которая на службе всячески демонстрировала сугубо служебные отношения. Хотя ученики не раз подлавливали их за поцелуями в каком-нибудь укромном уголке. Ну вот любили они друг друга, детей вырастили, дали путёвку в жизнь. Самим молодым возродиться не получится, так как инициацию в своё время не прошли. А теперь уж и это невозможно. но душой молодой. Да и вообще, она очень даже эффектная женщина, что с того, что за 50. Ну, что там, Свечкин, поинтересовался директор у вошедшего. Всё плохо, Андрей Иванович, развёл руками Тучин, выпятив при этом своё брюшко, обтянутое жилетом. Дома его нет. Мать говорит, что мальчик уехал с отцом помогать в поле. Я посадил её в автомобиле, мы выехали на их делянку, но никого не нашли. Она предположила, что муж мог решить отправиться по дрова. "Этот чёрт знает что", сквозь зубы выругался Шанин. У парня скоро день рождения, а отец тащит его на сельхозработы. Я с ним уже неоднократно проводил беседу, но Игнат Григорьевич и прежде забирал Степана на работы, и потом мальчик без труда нагонял отставания. Вот и решил, видно, дурь я башка, что ничего страшного не случится. Заявил Маугиво сын, самый обычный, а до дня рождения ему ещё далеко. Сколько, кстати, уточнил директор? 25 дней, ответил классный учитель. Ну, может, ещё и обойдётся, но на будущее, многозначительно произнёс он. Непременно, заверил Тучин. А что у Нестерова? Всё хорошо. Показатели, конечно, не выдающиеся, но если пожелает, то для института подтянуть суть вполне реально. А. Ага. Ну, об этом мы ещё побеседуем, пообещал Арсений Валентинович. Обстоятельная беседа с учителем после инициации обычная практика. И то, что он сам мне инициирован, ни о чём не говорит. Уж в теории-то он знает о сути куда лучше своих учеников, и тем более их родителей. Ладно, забирайте Витью, Арсений Валентинович. Да и я пойду займусь своими обязанностями, произнёс директор. В этот момент во двор гимназии, ревя мотором, буквально влетел полуторатонный грузовик ДАО 26. Не будь двор заасфальтирован, и над ним непременно поднялась бы туча пыли. Оно, конечно, конец апреля и прохладно, но снег уже сошёл, и который день стоит сушь. Водитель выскочил из-за руля и, подхватив переданного из кузова парня, побежал к парадному крыльцу. Батя, дядя Игнат, стёпка Удивился Виктор, без труда опознав всех участников нимоисцены. Андрей Иванович, не спешите, обеспокоенным тоном произнесла Ирина Капитоновна. Арсений Валентинович, если я не ошибаюсь, это не суд Степана Свечкина, это уже к мужу. Да, это он, ответил Тучин. Час от часа не легче, только отмеченного эфиром нам не хватало. Перекатывая желваки сквозь зубы, процедил директор. Человечество стоит только в начале пути познания тайн и самой сути эфира. Учёные пока не в состоянии дать однозначную оценку природе его происхождения. Говорили о нём ещё до его проявления, но смысл в это понятие вкладывали совершенно иной. Одни считали его источником энергии, другие чем-то вроде алхимии, не имеющей никакого отношения к науке. А потом упал тунгусский метеорит, после чего в мире начали происходить странные вещи. Стали появляться одарённые, которые имели непосредственную связь с эфиром, а ещё могли помочь вступить во взаимодействие с ним молодым людям в день, близкий к их восемнадцатилетию. Чем дальше от дня рождения, тем лучше показатели. Одарённые проявлялись минимум за 30 дней до дня рождения. Самые ранние из докumentированных случаев — 35 дней. Они назывались так не только из-за самостоятельной инициации, помимо умения характерник, позволяющего инициировать с других и свободно видеть их суть, они получали еще какой-нибудь дар. Ученые не считали это сверхестественным и сравнивали их с гениями только и всего. От 29 до 25 дней проявлялись так называемые отмеченные эфиром. Они были лишены какого-либо дара, зато являлись настоящими талантами в одной или сразу нескольких областях, но вместе с тем относились к группе повышенного риска. Одарённые проходят инициацию сами, при этом у них отмечается клиническая смерть, после чего они самостоятельно приходят в себя, попутно инициируясь. Отмеченные также проходят через это. Но чтобы завершить инициацию, нуждаются в помощи одарённого или характерника. Если их вывести из состояния клинической смерти с помощью артефакта Аптечка, то процесс будет сбит, и на выходе получится пустыш, то есть человек, лишённый связи с эфиром. Сегодня это подавляющее большинство населения земли, даже в развитых странах, где имеются специальные программы инициации граждан. С 24-го дня до восемнадцатилетия инициацию проходят уже самые обычные люди. Правда, опять же, чем дольше, тем выше показатели сути. Эти уже обходятся только тошнотой, головной болью и головокружением. Ну и ещё инициация неизменно сопровождается рвотой. Симптомы сравни с сотрясением головного мозга. Длится такое состояние порядка 12 часов. И если не помочь пройти инициацию, то плохое самочувствие проходит само, а на выходе получается пустыш. Витя, марш в коридор, распорядился директор, извлекая из своего саквояжа аптечку. Это собьёт инициацию, с сомнением произнесла фельдшер. Совершенно верно, но если он уже впал в кому, то никаких сомнений. Господи, хоть бы мальчика просто пришибло деревом. До больницы дальше, чем до нас, вот и привезли, с надеждой произнесла она. Подобное пожелание вроде и выглядит как-то, но всё познаётся в сравнении. Инициация это ведь путёвка в жизнь, возможность добиться гораздо большего, чем твои родители, и вообще круто изменить своё будущее, которое, казалось бы, уже предопределено твоим происхождением и окружением. Дай-то бог, Ирина Капитоновна, дай-то бог! Поддержал ее Шанин и тут же приметил Нестерова. Витя, ты что тут делаешь? Я это... Ага, не в попад произнес парень и вывалился в коридор, едва не столкнувшись с отцом, вломившимся в метпункт. В коридоре уже собрались ученики выпускных классов. С одной стороны, перемена, и Виктор увел ее на инициацию, а такое всегда было событием. Сверстники неизменно обступали новоявленного инициарованного и расспрашивали о сути. Уже прошедшие через это просили показать характеристики, сравнивая со своими. Любопытно же, а ещё любому подспудно хочется выглядеть лучше других. Виктор по определению не мог надеяться на высокие результаты. 2 недели до дня рождения это всего лишь средние показатели, но таких ведь большинство. Вот и меряются сутило. Хотя Нестерову откровенно хотелось этого избежать, так как он считал, что инициацию бездарно провалил и эфир над ним просто посмеялся. Но сейчас у учеников привело сюда не только это. Уж больно лихо Антип Васильевич влетел на своем грузовике во двор гимназии, да еще и стёпку узнали. Дни рождения у всех расписаны в таблице, которая висит на стене их класса, так что сложить два и два было несложно. И прибежали ребята сюда по большей степени именно из-за него. Дверь отворилась, и в коридор вышел Нестеров старший, толкавший перед собой упирающегося отца Степана. "Уйми, Игнат", произнёс он. "Да как же так-то, антип, то сын мой, а меня а ну как погубят? Молись, чтоб ты не сгубил", махнул рукой Нестеров старший. "Да чего ты несёшь? Я же его чтоб трудом, значит, а он всё в книжки свои пялится. А отцу кто помогать будет? Э, он какой облом вымахал, а толку от него в хозяйстве никакого. Дурень ты, Игнат. У тебя сын разумник, таких мало, а ты его всё наровишь в навоз лицом сунуть, чтоб не дай боже, выше тебя не поднялся. Ты меня ещё поучи. Ты своему ума сначала дай. Уж не сомневайся, спокойным тоном произнёс Нестеров, обводнув Игната таким взглядом, что тот сразу стушевался. Котцо Виктора соседи со всем уважением и опаской, потому как человек он суровый. Несмотря и то, что хлебопашец из лучших, в германскую войну и в гражданскую был знатным рубакой. Сколько за ним загубленных душ никто не знает, но в том, что их много, никаких сомнений. Ты чего тут? Наконец-поинтересовался он у сына. Инициацию прошёл батя, дёрнув щекой ответил Виктор. А чего недовольный? Да, Так плохо? Не то чтобы плохо, но ты толком-то сказывай. Для военного училища показатели слабые, а для института тоже не очень, вынужден был признать парень. Вот видишь, ты со своего пылинки сдуваешь, а он, начал было Игнат, за собой смотри, оборвал его Нестеров старший. Ладно, сынок, потом поговорим. В этот момент двери медпункта открылась, и из кабинета вышел Степан. Одарил отца взглядом, полным отчаяния, осуждения и ненависти, после чего растолкал столпившихся учеников и убежал прочь. Игнат остался стоять в полной растерянности. Антих тихо выругался, поняв, в чём дело. Следом в коридор вышел директор, окинул непутевого родителя осуждающим взглядом. Степан жаловался на головную боль, головокружение и тошноту, поинтересовался он До да чего он только не придумает, лишь бы в книжке своей пялиться, а не делом заниматься. Понятно. Ну, жизнь вашему сыну, как видите, мы спасли, со вздохом произнес директор. Так это начал было и осекся Свечкин. Пустыш. Да как же так-то? А вот так любезный. Резко оборвал его Шанин. Будет вам наука на будущее. Да ты, Игнат, уймиесь, грубо бросил Антип. Спасибо, скажи, что сына с того света вытащили. Да пошли вы, сволочи бестолковые. Доверил вам парня, а вы его загубили. Я это так не оставлю, зло бросил Свечкин. После чего размашистым шагом направился к выходу. Одноклассники разом разошлись, пропуская его. Стоять на пути у рассерженного мужика никому не хотелось. А там и звонок на урок прозвенел, и гимназисты поспешили в классы. Антип Васильевич, хорошо, что вы здесь. Обратился Тучин к Нестерову старшему. У меня как раз нет уроков. Давайте пройдём в учительскую. Витя, пойдём с нами.